Эту тоже поставили?» Прохоров ткнул сигареты в монитор. «А, Дэн?» «Какую?» Столетов рысью о б е ж а л стол и засопел у Прохорова над ухом. «А, ну да. А что, Андрей Ильич, разлогов уже того, ну, в смысле, ему все равно, а фотография красивая такая. И из ее личного архива ей, наверное, будет приятно напоследок на него в журнале посмотреть». Прохоров опять пролистал фотографии туда-сюда. Сапогов постарался. Это точно. Классные фотографы иногда позволяют себе такое. Умеют. Могут. Все вроде хорошо и правильно. и красота вроде налицо, и вроде необыкновенно красивая красота, и пейзажи расстилаются, и наряды развиваются. Все как надо, но Лучше не надо. Ей-богу. Что-то эдакое фотографы умеют то ли подчеркнуть, то ли выделить, то ли затемнить. Но общее впечатление получилось однозначным и убийственным. Фальшь. Сплошная фальшь. Длинные белые волосы – хорошо, если крашеные, а не накладные. Бюст – Два кубометра силикона, б у х г а с т ь какая, пухлые зовущие губы, развратный, дом с колоннами, съемная хата для дорогих проституток, ничем не лучше вокзальной ночлежки, разве что почище, никакого цельного образа львийцы, тигрийцы или просто красивой девушки нет и в помине. Все отдельно, в разнобой, разобрано по деталям, и эти детали о т в р а т и л тельный да дэн столетов все сопел за плечом видимо был в восторге в от их общей с с а п о г о в ы м придумки это нельзя ставить тихо и грозно сказал прохоров и оглянувшись очень близко посмотрел в мальчишеские шоколадные глаза журналиста ты что не понимаешь Дэн отшатнулся и сразу заскулил, как мелкий жулик, пойманный за руку в чужом кармане. — Не, ну, а при чем тут я? — Андрей Ильич, я тут ни при чем, а вам что, фотографии не нравятся? — Мне ничего не нравится, — рявкнул Прохоров. — Отзывай материал из набора. — Где Феофанов? Феофанов сегодня был дежурным редактором. «Да как его отзывать? Он же проплотной!» По инерции бормотал Дэн Столетов. «И чем мы место забьем? Три волосы! Не твое собачье дело!» «Галя!» — заорал Прохоров-селектор. «Галя!» — селектор не отзывался. И главный вновь повернулся к корреспонденту, который на всякий случай отодвинулся подальше. и как взбеленился! Должно быть из-за разлоговской ведовицы? Не хочет, должно быть, покойнику! с м е р т н у ю репутацию портить, хотя больше уже и не испортишь. Стеклянная дверь распахнулась. Открылся редакционный коридор, залитый синим офисным светом, и всунула секретарша. Прохорова всего перекосила. «Где тебя носит Галя?» «Что вы хотели, Андрей Ильич?» «Феофанова я хотел и хочу!» Секретарша помолчала, в ы п о л н я т ь приказание не кинулась. «Что непонятно? Галя!» «Если главный редактор просит срочно найти сотрудника, значит, нужно срочно найти Галина!» Секретарша пожала плечами совершенно хладнокровно. «Постараюсь, Андрей Ильич». И закрыла дверь. Главный и корреспондент уставились друг на друга. «Ой, что будет?» — со сладким ужасом подумал корреспондент. «Ой, что сейчас будет?» Мрачно решил про себя главный... «Извержение вулкана Везувий. Гибель Помпеи». Дверь распахнулась, и влетел Феофанов, худой, нервный и издёрганный. Он ничего не понимал и вины за собой никакой не чувствовал. Ну, был материал про какую-то Олесю Светозарову. Всё по договорённости. Как заплатили три полосы, 8 фотографий, полный цвет. Что не так-то? «Вернуть из набора», — загремел Везувий. «Ты что, Феофанов, фоток не видел?» И Разлогов перекинулся, а за материал этот он платил. «Да всё проплачено вперёд, Андрей!» «Это неприлично просто! Ты ты что, не догоняешь?» «Он там есть в материале!» «Кто?» «Разлогов мёртвый!» «То есть тогда ещё живой? И чего?» «Он помер!» а мы его живого ставим, да еще с бабой. Меняй материал, Феофадов. Кому говорю?» Тут дежурный редактор посмотрел на главного, как будто с сочувствием, и сказал осторожно. «Андрюш, ты там в своей Венесуэле счет ням потерял. Сегодня уже десятое, а не восьмое и не третье. Тираж в типографии вечером продаваться будет». Дэн Столетов замер, и рот у него приоткрылся, как у идиота. Сегодня и вправду десятый, елки-палки. Это что значит? з а п л а т а скоро. Вот что это значит. А тираж и впрямь почти в продаже. Изменить ничего нельзя».